Глава? 3 Директор? Да пошел ты в жопу, директор! Проблема доверия существовала примерно всегда. В корпорации один из главных затыков – взаимоотношения между акционерами и менеджерами. Это причина того, почему сам Адам Смит корпорации недолюбливал. Он плакался. Будучи управляющими не своими, а чужими деньгами, Менеджеры вряд ли будут относиться к ним так же ревностно, как к деньгам предприятия, в котором все партнеры работают и приглядывают друг за другом. Через 150 лет после этих слов произошла фундаментальная перемена. Акции американских предприятий стали очень широко распылены, частные собственники практически потеряли возможность влиять на управление компаниями. В таких условиях контроль стал перетекать к директорам или менеджерам которые путем подлых махинаций создавали схемы вечной непотопляемости своих постов, даже если у них была лишь малая доля акций. В той или иной мере проблема существует и сейчас. Это начало феномена под названием управленческий капитализм. При Адаме Смите такого не было. Акционеры тогда владели предприятиями, и проблема доверия находилась в русле ответственности директоров но во второй половине XX века она переросла в возможность личного обогащения менеджеров при полном сукособлюдении закона. Для этого применялись всевозможные ухищрения, но самое очевидное, конечно, это выплата друг другу ебанистических бонусов.